Глава третья. День первый. Пока косара пробиралась сквозь толпу, ей на ноги наступали блестящими туфлями и пинали ее локтями, обтянутыми шелком. То один, то другой незнакомец хватал ее за руку и пытался вовлечь в танец. Ей что-то кричали, скорее всего, поздравляли с Новым годом, но она не различала слов за непрекращающимся шумом и треском фейерверков. Лица кругом озарялись разными цветами — синим, зеленым, фиолетовым, снова синим, снова зеленым. Даже армия караконджулов не так страшна. Адреналин постепенно сходил на нет, и внезапно она начала замерзать. Ветер прорезал ее рубашку, проник глубоко в кости. Она пробормотала заклинания и хлопнула в ладоши, ожидая, что между ними разгорится пламя и согреет пальцы. Когда ничего не произошло, Она выругалась себе под нос. Верно, она же продала свою магию. К счастью, никто не заметил, как она хлопала самой себе, словно сумасшедшая. Косара и так чувствовала себя ужасно выделяющейся из толпы. Она была единственным темным пятном из-за своих черных одежд. Модники Белограда предпочитали яркие цвета и вышивку — бисер, жемчуг, драгоценные камни. Ей трудно было оторвать от них взгляд. Почему все эти вещи не привозили к ним из-за стены? Большая часть тканей шла в Черноград как раз из Белограда, так неужели белоградцы нарочно присылали все самое уродливое? Косара продолжала шагать, вертя головой до боли в шее. Она словно угодила в перевернутый Черноград. Вот дома в том же стиле, те же высокие окна и строконечные крыши, но они сияют свежей штукатуркой и яркими красками, они покрыты копотью и грязью. Брусчатка тоже блестит, до того начищена. И люди кругом казались такими счастливыми. Должно быть, потому что самым большим отличием Белограда от Чернограда было отсутствие чудовищ. Это было так странно. Кассара никогда еще не встречала Новый год, после наступления которого не следовало бы вторжение монстров. Она должна была признать, что эта новизна была приятной. Не нужно заглядывать в каждый темный уголок, не притаился ли там караконджул, или время от времени замирать, как вкопанное, чтобы уловить хлопанье крыльев Юды. Однако она отлично понимала, мир по эту сторону стены — оплачен страданиями людей по другую сторону, ее людей. И нельзя было этому радоваться, это было бы неправильно. Ей нужно домой. Порыв ветра ударил в лицо, и она вздрогнула. Косара, вздохнув, призналась себе, что поиски незнакомца придется отложить до завтра. Были дела и поважнее». Для начала стоило бы поискать ночлег, если она не хочет замерзнуть насмерть на улице. Но до этого еще нужно было подкрепиться. От запахов, разносившихся от прилавков на каждом углу, у нее текли слюнки. Тут были и горячие шоколады, жареные каштаны, пшеница с кардамоном, медовое печенье, шкварчащие кюфты и шашлыки. Некоторых запахов она не узнавала. Часть специи она никогда не пробовала, а часть трав не упоминались ни в одном из ее ботанических справочников. На прилавках возвышались горы разноцветных фруктов, пирожные, из которых капал сироп, и карамельные конфеты, сверкавшие как драгоценности. Совсем не то, что банки холодца, которые нагреб баян в свой пап. Она с опаской подошла к одному ларьку. Над решеткой с углем вращался на вертеле кусок баранины размером с ее руку, Торговка раскладывала лепешки на большом каменном куполе, время от времени вытирая фартуком под солба. — Сколько стоит? — спросила Косара. — Два грошика за маленькую, три за большую. Косара выругалась про себя, в животе умоляюще заручала. за ней выстроилась очередь. — Ну? — спросила торговка. Косара окинула ее оценивающим взглядом. Мелкие морщинки обрамляли ее рот. Пошел седьмой десяток, может, чуть меньше. На безымянном пальце левой руки блестело золотое кольцо, значит, замужем. Постоянно прижимает ладонь к виску, глаза, покрасневшие из-за бессонницы, захворала. «А хотите, в качестве оплаты, я предскажу вашу судьбу?» — спросила Косара. «А не хочешь уйти и не мешать покупателям, у которых есть деньги?» «У вас в глазах все плывет». Голова раскалывается, и сама мысль о еде вызывает тошноту, что очень прискорбно. «Ведь вы всю ночь провели за заготовкой, я ведь права?» «Может быть», — торговка облизнула пересохшие губы. Женщина в очереди позади Косары захлопала в ладоши. «Как увлекательно! Что же с ней?» «Всего лишь мигрень». «Это проклятие», — ответила Косара. — «есть завистник». Он и заплатил ведьме, чтобы та вас прокляла. «Да откуда у меня завистники?» — торговка обвела рукой ларек. «Я тут вообще-то не шикую». Взгляд косары вновь упал на обручальное кольцо. «Брак у вас слишком удачный». «Ну, кстати, Мария, твой и правда красавец», — сказала женщина из очереди, и другие стали с ней вслух соглашаться. О такой замечательной массовке косара и мечтать не смела. Мариам демонстративно проигнорировала всех. Что нужно сделать? Выспаться, пить больше воды, сделать себе чашку хорошего теплого чая. Дня три лучше подежурить дома. Зажгите свечу в своей спальне и следите, чтобы не погасло. Не отходите ни на минуту. На три дня дома себя запереть? А как же мой ларек? Пускай вас кто-нибудь подменит. Другого выхода все равно нет. «Пришли мужа поработать за тебя, Мари!» — крикнула женщина из очереди. «Я бы, например, стала заглядывать в два раза чаще». Мариам мрачно посмотрела на нее. Женщина хихикнула и подняла почти пустой стакан с глинтвейном. «Значит, свечу зажечь!» — повернулась Мариам к косари. «Это все?» «Нет. Еще нужно приготовить зелье. Отварите кусочек имбиря размером с большой палец. в пинте святой воды». «И принимаете этот отвар каждое утро и вечер. И вы уверены, что это снимет проклятие?» «Как пить дать?» Мариам мгновение поколебалась. Затем она отрезала кусок баранины и завернула мясо в дымящуюся лепешку. Прежде чем передать сверток косаре, она полила еду чесночным йогуртом. «Возможно, небольшой отпуск не повредит», — произнесла Мариам. «Спасибо вам». «Нет». У Касары так сильно текла слюна, что она едва могла говорить «Вам спасибо». «О, теперь на меня взгляните», — сказала женщина из очереди, и Касара не могла ей отказать, учитывая, как та ей помогла. «Я следующая», — донесся еще один голос из толпы. «Потом я». Следующие полчаса Касара выписывала целебные зелья, снимала проклятия и гадала на высоких смуглых незнакомцев. К концу приема ее карманы были битком набиты грошами. Торговка лепешками уже давно закрыла свой ларек и пошла домой пить имбирный чай, но очередь не расходилась. Подходило все больше и больше людей, желающих, чтобы им погадала настоящая черноградская ведьма. Оказалось, что сильно выделяться из толпы может быть полезно. У косары очень быстро собралась немалая клиентура. Она знала, что ведьмы были редкостью по эту сторону стены, но даже не подозревала, что белоградцы настолько нуждались в колдовстве. «Какое счастье, что вилла меня сейчас не видит!» Бывшая наставница косары не обрадовалась бы, узнав, что ее любимая ученица стала уличной шарлатанкой в Белограде. На мгновение что-то полузабытое шевельнулось в животе косары. Чувство вины. Она быстро отбросила его, понимая, что прокормить себя могла только колдовством, и никаких других призваний у нее не было. Белограду все равно не нужны были настоящие ведьмы. Чудовищ здесь не водилось. Местные жители сами не знали, как им хорошо живется избалованным баловнем судьбы. Их проблемы казались такими незначительными. «О, госпожа ведьма, моя невестка вечно забывает про мои именины, или как бы в следующую среду дождь отвадить, ведь мы с супругом собирались полюбоваться звездами. А вот вы попробуйте любоваться звездами, отбиваясь от упырей. Почему нет? И кусочек именинного торта прихватите, чтобы не сильно отличаться от волколаков, пока те будут голодать ваши икры». Да, Касара была шарлатанкой — Но именно в этом люди и нуждались. Она сидела бы тут хоть всю ночь, выжимая из кошельков белоградских простофиль все до гроша, если бы так не устала. Однако ее веки после каждого моргания размыкались все тяжелее. «Благодарю всех, кто подошел ко мне», — сказала она наконец. «Боюсь, я вынуждена заканчивать уже поздно». «Где нам вас искать?» — крикнул высокий, но согбенный мужчина, из конца очереди прижав руку к пояснице. «От боли чертов коготь», — машинально подумала Косара, — «как и кора белой ивы». «Не знаю», — ответила она. «Я только что прибыла, мне негде остановиться». Ее слова заставили толпу заметно притихнуть. «О, значит, так, да? Просить ведьму из Чернограда о помощи — это пожалуйста, а как в свой дом ее пустить?» Так сразу нет желающих. «Дальше по дороге увидите отель», — пробормотал кто-то. Косара посмотрела на свой кошель. За последние полчаса он стал потолще, но она чувствовала, что на постой ей все же не хватит. Достаточно было посмотреть на высокие и внушительные здания вокруг, на оконные украшения в виде гипсовых херувимчиков с арфами и на мраморных тритонов, чьи мускулистые плечи подпирали входные арки. Проходившие мимо господа были одеты в прекрасные шелка и льняные ткани. На шеях и запястьях дам сверкали драгоценные камни и жемчуг. Ее занесло в шикарный район. Ба-отель, сказала высокая женщина, прислонившись к стене пекарни. Пламя ее сигареты мерцало, как светлячок. Фартук усеивали белые отпечатки ладони, в волосах тоже была мука. Когда Касара услышала ее акцент, ей захотелось подбежать к ней и обнять, чего она, конечно же, не сделала. Эта женщина была из Чернограда, и она точно залепила бы Касаре оплеуху за одну попытку прикоснуться. «Можешь поселиться у меня на чердаке», — сказала женщина. «Два гроша за ночь, что скажешь, цыпленочек? Пыли и пауков там полно. Ведьма вроде тебя точно будет чувствовать себя как дома». Косара не могла поверить своему счастью. Ее переполняла такая благодарность, что последние неприятные реплики можно было и пропустить мимо ушей. Лучше некуда. Вдвоем они выбрались из толпы, причем Косара всячески делала вид, что не слышит, выкриков себе в спину. «Как снять семейное проклятие? А я скоро выйду замуж? Или так встречу я высокого и смуглого?» В то время как новая квартирная хозяйка Касары вела ее по городу, белые булыжники сменялись серым асфальтом и выбоенными залитыми мутной водой. Здания оставались такими же высокими, но становились все менее грандиозными. В открытых дверях виднелись узкие лестничные клетки, с фасадов большими кусками сходила штукатурка. Улицы сузились настолько что приходилось прижиматься к стене, если мимо проезжала одна из белоградских безлошадных карет. Косара читала о них, но никогда не видела своими глазами. Их выпуклые металлические тела напоминали огромных жуков. За собой кареты оставляли след черного дыма и запах химикатов. «Я, кстати, гизда», — сказала через некоторое время хозяйка. «Косара, как ты очутилась в Белограде, косара?» Это был своего рода несчастный случай. «Ха!» — гаркнула Гизда, но на ее румяном лице не было ни смешинки. «Несчастный случай, скажешь тоже!» Касара знала, как нелепо это звучало. Люди тратили все, что у них было, чтобы приехать в Белоград. По случайности сюда точно было не попасть. «Вот не вру!» — ответила Касара. «Я не хотела покидать Черноград». «Правда, что ли?» «Правда, я ведьма, мое место в Чернограде». «Я тебя умоляю, цыпленочек, давай без всей этой патриотической чуши. Ты же ведьма, уж мне это не рассказывай, как ты якобы недовольна тем, что находишься по эту сторону стены и гадаешь по руке доверчивым дурачкам, а не сражаешься с чудовищами где-то там». Косара закусила губу. «Конечно, она была рада не сражаться с чудовищами». Но тогда кто будет делать это вместо нее? Как коллеги-ведьмы воспримут ее побег? Как воспримет это змей? Он решит, что обставил ее снова. Да, именно так все и выглядело, что ему, наконец, удалось выжить ее из города. «Однажды я подумывала пересечь стену», осторожно сказала Косара, «несколько лет назад, даже денег подкопила. Но потом передумала». «Почему?» Косара засмеялась. В основном сыграла роль, что она лишилась всех сбережений, но было и кое-что еще. «Потому что я не уверена, что смогу здесь пригодиться. Чем бы я тут занималась? Предсказывала дурачкам их судьбу и все. А в Чернограде ты чем полезна, скажи на милость? Там я многим могу помочь. Я знаю, как сражаться с чудовищами. И что, к тебе прислушиваются люди?» Или их переманивают горластые шарлатаны, обещая быстро и просто решить все их проблемы?» «Ну...» — косара поколебалась. «Некоторые слушают. Мы в ассоциации Ведьма колдунов изучаем вопрос, и мы видим медленное, но неуклонное снижение числа ежегодных смертей от нападений чудовищ. И...» «Ясно, ага. Но ты сейчас с этой стороны стены. Обо всех горестях можно забыть». — Чудовище больше не твоя проблема. — Ты что, не рада? Гизда настойчиво изучала ее лицо, словно решила проверку ей устроить. Косара покачала головой. — Я слишком многим пожертвовала, чтобы пересечь стену. В глазах Гизды она увидела вопрос. И все же она знала, что та промолчит. Они обе были из Чернограда, а значит, уважали право друг друга на тайны. Гизда вздохнула. Понимаю, о чем ты, цыпленочек, честное слово. Всю свою жизнь я урезала себя и копила, чтобы заплатить контрабандистам за проезд. Столько денег и все впустую. Вам тут не нравится? Это просто такой же город, как и любой другой. Ненавидеть его не за что, но стоило ли оно того? Она пожала широкими плечами, помолчала, а затем начала быстро говорить. Мой брат эмигрировал, едва окончил школу. Ему только-только восемнадцать -только исполнилось, а он уже отстегнул контрабандистам, чтобы те его переправили. Он продолжал слать нам письма, никогда нас не забывал. Именно он убедил меня, что нужно переехать. Спросить его, так тут повсюду розы до да солнечной лужайки. А если спросить вас? Гизда затянулась сигаретой. Так кажется на первый взгляд, не так ли? Послушай, пленочек. Белоград похож на город-ярмарку, но в сахарной вате спрятаны бритвы, а яблочки сплошь отравлены. Не желают местные, чтобы мы были здесь. Таков итог. Они предпочли бы, чтобы мы оставались за нашей стеной, там, где нам и место. Они утверждают, что стена была построена для защиты от чудовищ, сказала Косара, стараясь, Не соглашаться, ни не, не соглашаться, ведь у Гизды, очевидно, были твердые взгляды на многие вещи, а Касаре сегодня очень хотелось где-то допереночевать. Ба, чудовище! Если оно так, то почему они не оградили стеной только чудовищ? Знаешь ведь, какое наказание ждет тех, кого ловят за переправкой людей в Белоград? Уедешь на пожизненное? Ответ на этот вопрос — Знали даже школьники, так что Кассара заговорила без задней мысли. «Они боялись, что мы распространим по эту сторону стены болезни, вызванные чудовищами, в основном ликантропию», — она увидела лицо Гизды и быстро добавила. «По крайней мере, так говорят. Никто не убедит меня, что им хватило сил наколдовать гигантскую стену вокруг нашего города за одну ночь» но не хватило ресурсов на создание лекарства от лекантропии. Нет, им просто было плевать. Для них мы — черноградцы, не лучший чудовищ. И знаешь почему? Потому что мы — голытьба. Я здесь совсем недавно, и косара закусила губу. Вот и подожди немного. Сама скоро поймешь, что я права. Но раз уж ты мне напомнила, тебе нужно сходить в полицейский участок и отметиться там — «Они должны поместить тебя в карантин». «Что? Зачем?» «Чтобы проверить, не разносишь ли ты заразу, конечно же. Всем новоприбывшим из Чернограда положен карантин в первую же полную луну». «Ну а если я заражена?» Косара спрашивала лишь гипотетически, но подозрение в глазах Гизды заставило ее пожалеть, что она вообще задала этот вопрос. Квартирная хозяйка молчала несколько долгих неловких секунд, прежде чем ответить. «Если ты заражена, тебя пристрелят». От холодка, который пробежал по спине косары, не мог спасти даже терможилет. Машинально она поднесла руку к шраму на щеке. В ее памяти всплыло лицо Невены, и на глазах выступили слезы, размывая тушь. «Просто пристрели меня», — шептала Невена. «Если я обращусь, пристрели меня тут же». «Но мне нельзя в карантин!» Громко, чтобы заглушить голос в своей голове, сказала Касара. «У меня же дел не в проворот». «Не у тебя одной. Слушай, решать, конечно, тебе. Но я настоятельно советую самой сходить в участок, иначе тебя арестуют. Ты сегодня произвела фурор, так что не думаю, что тебя будет сложно найти». Ей даже не приходило это в голову, «Есть о чем поразмыслить», — вздохнула Касара. Уличные фонари попадались все реже, становились тусклее. Уже вскоре Касара и Гиз шли почти в кромешной тьме. Касара чувствовала себя беспокойно, ее пальцы цеплялись за один из талисманов в кармане. Она не могла не воображать, как бледные глаза змея смотрят на нее из темных переулков, хоть и знала, что он был в ловушке, По ту сторону стены, равно как она сама поэту. С ненавистью она подмечала, как трясутся руки, как заходится сердце от каждого шороха. Не отдая на свою тень, ей не было бы боязно разгуливать после наступления темноты в этом странном городе. Раньше ей в глубине души даже хотелось бы пересечься с каким-нибудь чудовищем, чем не повод опробовать новый талисман. Но теперь талисманы были бесполезны. Ее бусы от сглаза стали красивой безделушкой. Амулет из вареного яйца сгодился бы разве что подкрепиться. Она была беспомощна. Послышался свист, и косара повернулась на звук. Вдали светились два ярких огня, заставивших ее отшатнуться и нечаянно удариться о стену. Какого черта? Неестественно яркие огни летели на нее так же неестественно быстро. Косару вдруг осенило. То были очи гигантского чудовища, чье тело блестело в лунном свете, скользя вдоль улиц. За его спиной вздымался черный пар. Косара смотрела на него, оцепенев от ужаса. Она сдавила вареное яйцо в кармане так сильно, что скорлупа треснула, и желток вытек меж ее дрожащих пальцев. Ночную тишь пронзил хриплый гогот. Косару подбросило в воздух чуть ли не на фут, так что она отцарапала лопатки о шершавую стену. У нее ушло целое мгновение, чтобы узнать в гоготе смех Гизды. «Тихо, тихо, цыпленочек!» У Косары отвисла челюсть. «Что значит «тихо»?» «Гизда что, ослепла и не видит монстра?» «Это называется...» «Поезд», — сказала Гизда, — он вроде без лошадной повозки. Конец ее фразы потонул в громком шипении и скрежете, с которым поезд проезжал по мосту над их головами. Окна его блестели, а внутри него сидели люди, кто разговаривал, кто смеялся, а кто привалился щекой к окну, захрапев. «Поезд». Косара перевела дух. «Поезд? Ну, конечно же!» Во многих любовных романах, которым ей случалось припасть, описывались поезда. Авторы часто вставляли драматические погони по крышам вагонов или страстный шепот в укромной темноте купе. Просто она и представить не могла, что поезда, оказывается, такие большие, громкие, яркие. Но то же самое можно было сказать обо всем, что встретилось ей в Белограде. Косара взглянула на свой испорченный талисман и выпустила раздавленное яйцо из руки. «Глядишь, какая-нибудь из оравы бездомных белоградских кошек неплохо поужинает. Простите, я решила...» Косара прочистила горло. О, в глазах Гизда она наверняка выглядела дремучей деревенщиной. Я приняла его за чудовище. День выдался, тот еще. «Ничего страшного!» Я сама перетрусила, когда впервые поезд увидела. Гизда снова рассмеялась. Мы почти пришли. Зря я не предупредила, что живу рядом с железнодорожной станцией. Надеюсь, шум тебе не помешает. Измотанная косара пожала плечами. Вряд ли что-то могло помешать ей уснуть. Наконец они добрались до ветхого дома, зажатого между двумя более высокими зданиями. Гизда повела косару вверх по узкой лестнице, где стояла вполне знакомая вонь — смесь грязи, плесени и черноградской кислой капусты. В комнатке на чердаке едва хватило места, чтобы они вдвоем могли потоптаться возле шаткой кровати. Ветер врывался в единственное окно и свистел в трубе. Гизда потянулась к шнурку электрической лампочки, свисавшей с потолка, и та отозвалась треском и шипением — тут же наполнив комнату ярко-желтым светом. Косара невольно ахнула. «Боже, какая роскошь! В Чернограде электричество проводили лишь в общественные здания». «Знаю, знаю, я давно не прибиралась!» Неверно расценив реакцию Кассары Гизда махнула рукой в сторону кровати с разбросанным тряпьем и битком набитых коробок на полу. «Здесь будто ламия побывала!» как сказала бы маменька, хотя я понятия не имею, что это значит. Но пару дней вполне перекантуешься. В шкафу найдешь еще одеяло. Я и старую одежду там храню, убери, что вздумается. Спасибо, сказала Касара. Гизда посмотрела на нее так, словно была благотворительницей, что было недалеко от истины. У меня не было времени собрать вещи. Не бери в голову. Мы, черноградцы, должны помогать друг другу. «Видит Бог, рассчитывать нам больше не на кого. Ты знаешь кого-нибудь по эту сторону стены? Если хочешь, помогу их найти». Никого не начала косара но вдруг поняла, что это совсем не так. Вообще-то, кое-кого она здесь знала, и этот кое-кто все еще был должен ей приличную сумму, а кроме того, он знался с контрабандистами и, вероятно, слышала незнакомцы Косары. Ей не терпелось увидеть выражение его лица, когда она явится к нему на порог. «Вы знаете Севара Табакова? Он примерно моего роста, волосы темные». «Еще бы мне не знать Севара!» — Гизда хлопнула в ладоши. «Что же ты не сказала, что ты его подруга?» «Я не то чтобы его, батюшки, подумать только. Ты приехала как нельзя кстати. Послезавтра он празднует свою помолвку, точнее...» Гизда взглянула на часы. Ну да, уже завтра там будет весь город. Он что, женится? Уточнила Косара, подразумевая, неужели нашлась такая дуреха? Ага, на одной белоградской барышне, представляешь? Я слышала, ее родители были вне себя. Как бы там ни было, вот тебе его адрес. Гизда полезла в сумку в поисках бумаг и ручки. Он будет рад тебя видеть. Вот уж не сомневаюсь, такой милый мальчик. Косара мысленно закатила глаза, но не стала ее разубеждать. Нужно было отдать Севару должное. Он умел быть очаровательным, иначе он в жизни не вытянул бы из нее все до гроша. Их знакомство устроила Роксана через пару лет после того, как Касара вырвалась из рук змея. Через пару лет после смерти Невены. Севар поступил, как любой успешный прощелыга. Он безжалостно сыграл на слабостях Косары, Как только сумела их отыскать. Ну вот, цыпленочек. Гизда вручила ей записку с адресом. Вижу спящей царевни, пора на боковую. Я буду внизу. Если тебе что-нибудь понадобится, завинь, не стесняйся. Подруга Севара, ну надо же, чудеса какие. Косара выдавила улыбку, которая сошла с ее лица, как только за широкой спиной Гизды закрылась дверь. Косара подошла к окну и выглянула в щель между пыльными шторами. Комнатка ей досталась самая простая, но вид, чего уж скрывать, был великолепен. В четвертом часу ночи Белоград по-прежнему не спал. Ярко сияли разноцветные фонарики, украшавшие рыночные прилавки и витрины магазинов. Уличные фонари обрамляли дороги, словно гирлянды. Высокие башни и маковкие купола церквей, мечетей и дворцов — блестели в лунном свете. Всюду, куда ни глянь, зеленая медь, полированная латунь и яркое сияющее золото. Косара невольно улыбнулась. Она пережила непростой день, да что уж там, кошмарный. Но был в нем и положительный момент. Возможность подпортить Севару завтрашнюю помолвку и желательно вытянуть из него адрес того незнакомца. Она прижалась лбом к холодной оконной раме. Ее разум несколько прояснился. Впервые за долгие часы, оказавшись вдали от угрозы змея и суеты Белограда, ее голова снова заработала. Змей нашел ее так быстро, спустя какие-то минуты после полуночи. И как же, кстати, рядом оказался незнакомец, предложивший спасение ценой всего лишь всей ее магии. Зачем бы несведущему чужаку ехать в Черноград в канун Нового года нацепив на себя ожерелье из теней ведьм. Вот оно что! Кто-то сдал ее змею, кто-то навел на нее незнакомца в нужное время и в нужном месте с единственной целью — украсть ее тень. Ее заманили в капкан, и она охотно сунула в него голову. Косара выругалась себе под нос и впилась ногтями в ладони. «Ну, есть крыса!» Кем бы ты ни была, как только Касара найдет предателя, все узнают, на что способна ведьма, когда у нее в кармане кроличья лапка и петушиный гребень. И тогда ей придется встретиться со змеем. Но на этот раз она спланирует дело тщательнее. На этот раз она примет все меры предосторожности, и ему больше не удастся застать ее врасплох. Ей надоело жить, оглядываясь в своем собственном треклятом городе. — И как же ты этого добьешься, моя маленькая, лишенная магии ведьма? — зазвучал знакомый голос в голове, тот самый, который говорил теплым баритоном змея. — Как-нибудь, — подумала она, — у меня вся жизнь впереди. — Правда? Но что, если тебя настигнет теневая хворь? Косара оттеснила его голос внутрь себя так глубоко, чтобы он не мог ее тревожить. Как-нибудь она со всем этим справится.